Издательство Бомбора. Океан книг. Наталья Серцева. Астрономия без преград. Увлекательные научные факты, истории, наблюдения. Солнечная система. Номер один. И дольше года длится день. Звездные и солнечные сутки. Такие обыденные понятия, как часы, минуты, сутки и календарь, имеют самое прямое отношение к астрономии. Они связаны с движением Земли вокруг Солнца и с вращением нашей планеты вокруг своей оси. Итак, что такое день или сутки? С астрономической точки зрения, сутки — это время, за которое планета совершает один оборот вокруг своей оси. Земля делает это приблизительно за 23 часа 56 минут и 4 секунды. Но в наших привычных сутках ровно 24 часа. Давайте разберемся почему. Определить, что Земля сделала полный оборот вокруг оси, можно по звездам. В течение суток звезды движутся относительно земного наблюдателя, и промежуток времени между двумя одинаковыми положениями звезды называют звездными сутками. Наша главная звезда — Солнце. По ней и определяются наши сутки. За точку отчета приняли положение Солнца в полдень в Зените. Это начало и конец солнечных суток. Надо отметить, что Земля движется вокруг Солнца неравномерно. Когда она находится в самой удаленной точке орбиты, ее движение замедляется. Другая причина неравномерного движения планеты — наклон земной оси относительно орбиты. И это далеко не все факторы, влияющие на продолжительность суток. В быту эти поправки значения не имеют. Они бы только всех запутали. Поэтому астрономы приняли за солнечные сутки стандартную величину — 24 часа. Земля вращается не только вокруг своей оси, но и вокруг Солнца. И этот оборот занимает у нее 365 суток или один год. На других планетах все иначе. К примеру, на Венере год длится 224 земных дня, а сутки — 243. То есть венерианский день длиннее венерианского года. Год на Меркурии всего в полтора раза длиннее суток. Вокруг Солнца эта маленькая планета оборачивается за 88 дней. Вокруг своей оси — за 58.